глава пять на подъезде станции толпились комиссионеры гостиниц в фуражках с пузументами и выкрикивали название своих гостиниц предлагая омнибусы супруги ивановы и конурин остановились в недоумении куда же в какую гостиницу ехать спрашивала глафира семеновна мужа ахматушка да почем же я знаю? «Однако, надо же!» «Модное слово теперь «Вивля Франс»» «Ну, и вали в Готель де Франс» «Готель де Франс» «Есть?» — спросил Николай Иванович по-русски Комиссионеры молчали Очевидно, под таким названием в Ницце гостиницы не было Или «Омнибус» ее не выехал на станцию «Готель де Франс», — повторил Николай Иванович. «О, постой, постой! Спроси лучше, в какой гостинице есть русский самовар. Туда и поедем, а то нигде за границей чаю настоящим манеру мне пили». Остановил его Конурин и, в свою очередь, спросил, «Ребята, у кого из вас в заведении русский самовар имеется?» Комиссионеры, разумеется, русского языка не понимали. «Русский самовар! Пур-те!» Опять повторил Николай Иванович и старался пояснить слова жестами, но тщетно. «Не понимают!» — развел он руками. «Глаш! Да что ж ты! Переведи им по-французски!» «Самовар рюс!» «Самовар Риус, «пур лобуянт, «пур те, «эс-que vous avez «дан euh, леготель?»» — заговорила она. «А-а-а! «Мадам Дезир «юн буйюар!» «Догадался «какой-то комиссионер!» «Нет! «Не буйюар!» «А самовар Риус «с дан заговорила она а мадам «Самовар!» — крикнул Конурин. — Мэй, вэй, мэссиё, самовар русс — сэть ин буйюар. — Что ты все? бульвар да бульвар Не бульвар нам нужно. Давай комнату хоть в переулке, что нам бульвар А ты дай комнату, чтобы была самоваром. — Иван Кондратич, вы не то толкуете. Оставьте. Ни вы, ни они вас все равно не понимают, — остановила Конурина Глафира Семеновна обязаны понимать, коли русские деньги брать любят. — Да что тут разговаривать! — воскликнул Николай Иванович. — Дикие они насчет самоваров. Брось, Иван Кондратич, и залезай на счастье, в какой попало омнивус. В какую привезут гостиницу, та и будет ладно. Ведь мы все равно не знаем, какая хуже. Вон омнивусы стоят. Вали! Иван Кондратич подбежал к первому попавшемуся омнибусу и, сказав, вот этот, как будто омнибусик поновее, сел в него. Полезли за ним и супруги Ивановы. Живо взвалили на крышу омнибуса их сундуки, взятые из багажного вагона, и омнибус поехал, минуя роскошный сквер, разбитый перед железнодорожной станцией. В сквере росли апельсинные деревья с золотящимися плодами. Пальмы, литани, агавы, олеандры и яркими красными цветами цвели громадные камелии. — Боже мой, в какие места мы приехали! — восторгалась Глафира Семеновна. — Оранжереи под открытым небом. «Смотрите, смотрите, лимоны! Целое дерево с лимонами!» Иван Кондратич мрачно покосился и сказал, «Лимоны у подлецов есть, а самоваров к чаю завести не могут». «Оглянитесь, оглянитесь, господа, назад! Ах, какая гора!» Продолжала Глафира Семеновна. «А вон!» И осёл везёт в тележке цветную капусту. Цветная капуста уж здесь поспела. А у нас-то... Я у себя перед отъездом лук на окошке посадила, И тот к масленице еле-еле перья дал. Ещё осёл, два осла. Дамы-то здешние, дамы-то в марте В одних бумажных зефировых платьях по улицам ходят. Вот до чего тепло! Проезжали по Авеню-де-Ла-Гар, длинному проспекту, обсаженному гигантскими деревьями. Было еще рано, уличная жизнь только начиналась. Отворяли магазины, кафе, кухарки в соломенных шляпках и с корзинками в руках шли за провизией — Показался англичанин, мерно шагающий по бульвару, длинный, худой, весь в белом и с зеленым вуалем на шляпе. Иван Кондратич тотчас обратил на него внимание и сказал, — Эво, какой страшный! Это должно быть поп здешний, итальянский. — Нет, нет, это англичанин, — отвечала Глафира Семеновна. — Мы таких... В прошлую поездку много видели в Париже, на выставке. Наконец Омнибус въехал на двор гостиницы и остановился. На дворе опять апельсинные лимонные деревья с плодами, мирты в цвету. У подъезда два толстые, как бревно кактуса, лезут своими верхушками к окнам третьего этажа. Швейцар зазвонил в большой колокол. Выбежал пожилой мужчина с испаньолкой и с карандашом за ухом. — Комнату об одной кровати и комнату о двух кроватях, — сказал Николай Иванович. — Глаш, переведи по-французски. — Уговаривайтесь уж, голубушка, заодно, чтобы нам апельсины и лимоны из сада даром есть, — сказал Иван Кондратич. Мужчина со спаньелкой повел показывать комнаты, сказал цену и стал предлагать взять комнаты с пансионом, то есть со столом. «Но завоу дэ дежене» — «динэ а сетэр», — рассказывал он. Глафира Семеновна поняла слово «пансион» совсем в другом смысле. — Как пансион? — «Каман пансион»! — Николай Иванович, вообрази, он нам какой-то пансион предлагает. — Почему он вообразил, что у нас дети? — Non, non, monsieur, pourquoi pour nous? — Пансион, — сказала она. — Non avons pas enfant, — пансион. — Si vous prenez la pension, madame, elle vous serait un meilleur marché. — Опять пансион. — Да что он пристал с пансионом? — Учитель должно быть, что ли? отвечал николай иванович да ведь он видит что при нас нет детей а может быть у него пансион для взрослых для обучения русских французскому языку ты и спроси какой у него пансион ведь можешь спросить настолько ты теперь уже по французски насобачилась все равно нам не надо никакого анссиона — Так берем эти комнаты. За одну восемь франков, за другую двенадцать в день хочет, — пояснила Глафира Семеновна. — Двенадцать четвертаков по сорока копеек — четыре восемь гривен на наши деньги, — сосчитал Николай Иванович. — Дорогонько, ну да уж, нечего делать. — ница ничего не поделаешь. Сюда шалая публика только затем и едет, чтобы деньги бросать. Самое модное место из всех за границ Хочешь видеть, как апельсины растут? Ну и плати. Берем, что ли, эти комнаты?» — продолжала она. — Постойте, постойте. Нельзя ли ему «Вивля Франц» подпустить? Так, может быть, он из-за французско-русского единства и спустит цену? — сказал Конурин. — «Какое! Это только у нас единство-то ценится, а здесь никакого внимания на него не обращают. Ты видел сегодня ночью кондуктора-то, взял два с половиной франка, чтобы никого к нам в купе не пускать, и сейчас же к тебе пассажира на ноги посадил. Нет уж, где наша не пропадала, надо взять. Берем, мусью, эти комнаты — решил Николай Иванович и хлопнул француза с испаньолкой по плечу. — Avec pension, monsieur? — снова спросил тот. — Вот пристал-то! Non, non! У нас uh, non-anfans! Мы без анфанов приехали! Вуаля! Ж! Мафам! И купец-фруктовщик с Клинского проспекта! — Вот и все. Николай Иванович ткнул себя в грудь, указал на жену, а потом на Конорина.